Мария Романушка Ездили в новую деревню с Виктором Кротовым. Знакомясь с ним, отец Александр протянул ему руку и весело представился. «Мень, пельмень». Пили втроем чай. А потом я ушла побродить вокруг храма, и они долго общались. «Ну как?» — спросил я Виктора, когда мы шли пешком на станцию. «Удивительно». Православный священник — это такой широко мыслящий человек. С ним можно свободно говорить обо всем, на любые философские темы. Он открыт любому мнению. Удивительно. Отец Александр о Викторе. Настоящая христианская душа. «А он не крещен и даже не собирается», — говорю я. «И тем не менее». Не каждый крещенный так глубоко чувствует главные христианские вещи. Лето 74 года. Была в новой деревне. Как раз в тот же день туда приехал Александр Галич. Я его видела первый раз в жизни. И последний. Пожилой, усталый человек с грустными еврейскими глазами. Они ходили втроем по дорожке мимо храма. Отец Александр, Галич и композитор Николай Каретников. Я сидел на пеньке, дожидаясь, пока отец Александр освободится. Они ходили туда-сюда, и отец Александр что-то горячо говорил Галичу, а тот слушал, печально понурив голову. Он был выше отца Александра, а ему как будто хотелось быть ниже. Такой несчастный старый ребенок, и на лице его была растерянность. Нет, потерянность. И хотя отец Александр был лет на двадцать моложе Галича, но казалось, что как раз наоборот. Было видно, что возраст измеряется не годами. Это было именно так. Отец наставлял сына. Потом отец Александр благословил Галича. Они обнялись и поцеловались. Галич и Каретников сели в «Жигули» и уехали. А отец Александр подозвал меня. Он был грустный. Скольких я уже проводил в эмиграцию. Уезжать все-таки. Да, документы готовы. Приезжал прощаться. Лето семьдесят четвертого. Я недавно вернулась из Одессы, похоронив отца, которого не видела до этого семнадцать лет, и нам было отмерено всего двадцать дней до его ухода. В новой деревне. Солнце. Много-много солнца. Идем по зеленому сверкающему лугу. Отец Александр в желтой солнечной рясе, как огненный ангел. Он говорит «Благодари Бога за все. Он благ. Он даровал тебе великое счастье, встречу с отцом. О смерти ты ж сама знаешь. Нет. Ты очень хорошо написала об этом в своих стихах. Благодари Господа и за это тоже, за возможность выразить себя в творчестве». — Отец Александр, — говорю я, — мне бы хотелось уйти в монастырь. Мне кажется, все в моей жизни уже было, уже случилось. Приостановившись, он внимательно взглянул на меня и сказал. — Редко кому из нас в трудные минуты жизни не хотелось уйти в монастырь. Но это не твой путь. — А какой мой? — Ищи, — сказал он, — а я буду молиться за тебя, чтобы Бог тебя открыл свой замысел о тебе. Никогда не забыть тот день, тот зеленый луг, и как мы идем по этому лугу с отцом Александром, облаченным в рясу цвета спелой пшеницы, и огромное сияющее небо обнимает нас всеми своими лучами. В середина августа семьдесят пятого года я сижу на крылечке своего любимого храма. Ласковое солнце запуталось в густых кронах, тихо и спокойно в мире. Только во мне царапаются тревожные вопросы, на которые я не знаю ответа. И самый трудный на сегодняшний день вопрос — зачем это все со мной случилось? Это странное замужество, это горькое супружество, не принесшее мне счастья и готовое не сегодня-завтра развалиться на мелкие осколки. Какой во всем этом смысл? И вот он уже идет по двору, к храму. Мой добрый батюшка, он улыбается мне своей теплой, как летнее море улыбкой. И я спрашиваю его, «Отец Александр, скажите, какой во всем этом смысл?» Он смотрит на меня, так глубоко смотрит, как будто проникает взглядом не только в мою душу, но и в мое будущее. И спокойно, с уверенностью говорит, кивнув весело на мой живот, Вот он родится, тогда и узнаешь, какой в этом во всем смысл. Весна 76-го года. Великим постом открытка от Яши Кротова. Такого-то числа к тебе приедет отец Александр. Он вошел, большой, шумный, как будто горячий ветер ворвался вместе с ним в наш тихий дом. Воздух вокруг него сразу стал горячий, пространство словно закипало вокруг него. Такая колоссальная энергия была заключена в этом человеке. «Ну, где? Где, сын? Показывай!» — сказал он и широкими шагами вошел в комнату. Остановился у кроватки Антона. Антон не спал. Они внимательно и с интересом смотрели друг на друга. Отец Александр негромко помолился и нежно благословил моего мальчика, погладил его по каштановой головке своей большой теплой рукой и сказал с улыбкой. — Прекрасный младенец. Очень он тебе удался, Маша. Вот теперь у тебя радость и смысл жизни. Помнишь, ты меня спрашивала, какой в этом во всем смысл? Теперь чувствуешь его? София Рукова Маленькому шестилетнему мальчику, нашему общему крестнику, батюшка показывает черновой вариант диафильма «Откуда явилось все это». Панограммы еще нет, и отец Александр экспромтом комментирует кадры на понятном ребенку языке. Никакой подделки под детский разум и ни малейшей скидки на возраст. Все глубоко, захватывающе, содержательно. И это для единственного зрителя, при единственном свидетеле. Впрочем, я и сама в эти минуты была ребенком и слушала его, затаив дыхание. Андрей Тавров, Суздальцев Отец Александр в общении возвращал собеседнику себя, потому что он весь был здесь и сейчас. И поневоле в это присутствие втягивался и ты сам. Присутствие праведника исцеляет хотя бы ненадолго. Были в нем черты метеорита, иноземного происхождения, инопланетной поскольку здесь так не бывает, и все же единственно близкой по-настоящему радости, глубины, открытости. Чувствовались небывалые пространства, сквозь которые пролетел метеор, его размах, иная скорость и иные возможности, внутренняя обугленность и внешний свет. Вот эти-то вещи лишали его веса, вытягивали в высоту, струились бесцветным пламенем вдоль всей его фигуры, Он весь жил. Глаза то расширялись, и белки делались светлее, солнечнее, то сужались в раздумье, словно конкретизируя мысли слова. Он любил улыбку, улыбался часто и радостно. Ничего от депрессии, мрачности. Когда я как-то пожаловался ему на депрессию, он сказал, «Депрессию отменяем, вот вам тема, пишите статью». Я отошел разочарованным, не вник в мои беды, и начал писать статью в тот же день. Депрессия прошла. Регина Чертова. Вторая встреча с отцом Александром состоялась 19 февраля 81 года на венчании Наташи с Сашей. Натальи Чертовой и Александра Андрюшина. Ю.П. Я впервые присутствовал на венчании. Отец Александр выглядел очень величественно в своем красивом одеянии священнослужителя, и в то же время от него исходило ощущение теплоты и радости. За столом это был уже простой, веселый, вполне земной человек. Он с удовольствием отведал стоящие на столе закуски и, помню, особенно похвалил приготовленный мною печеночный паштет и икру из сушеных белых грибов. Он сказал, что это его любимое блюдо, и что хотя он бывал во многих домах, но такой вкусной еды не ел никогда. Мне было очень приятно. Вспоминается, что когда празднование закончилось, и он направился к выходу, все толпой двинулись за ним, чтобы проводить и получить прощальное благословение. Я в это время сидела за столиком на кухне, почему-то не считала, что имею право вести себя так, как его прихожане. Вдруг отец Александр почти у самой входной двери развернулся, прошел по узкому коридорчику на кухню, подошел ко мне, очень ласково коснулся моей руки и мягко произнес «Не переживайте, у вас все будет хорошо». Удивительно, как тонко он почувствовал мое состояние в этот момент и нашел такие теплые, добрые слова. Михаил Юровицкий Под воздействием проповеди отца Александра я понял, как важно служить ближнему, обращать внимание на других людей. И я пошел в медицину, причем он очень верил и поддерживал человека в его начинаниях, и я это очень почувствовал. Я познакомился со своей будущей женой в нашей молитвенной группе, он крестил наших детей... Он нас венчал, и это, как правило, сопровождалось беседой, в которой он раскрывал суть брака, воспитания детей. Это было очень современно и ясно. Отец Александр был замечательным психотерапевтом. Он умел слушать, он всецело принимал человека, не осуждал его, и что очень ценно, у меня есть личный опыт. Он мог помогать на расстоянии. И действительно, Человек чувствовал эту поддержку, и уходил страх, и исчезали дурные мысли, и жизнь изменялась к лучшему.